избегая ее, как чумную. «Бедная Великая Княгиня в отчаянии! Дела Великой Княгини плохи!» Вот три рефрен донесения иностранных дипломатов о Екатерине после падения Бестужева. Несколько месяцев она находилась в совершенной изоляции, фактически под домашним арестом, на грани истерики, писала императрице, прося доставить ей неизреченное благополучие увидеть очи вашего императорского величества» но императрица Елизавета молчала. Наконец, аудиенция в виде беспротокольного допроса все-таки состоялась и Екатерина сумела, мобилизовав весь свой ум и волю, оправдаться перед высоким следователем, растопив сердце императрицы просьбой отправить ее в Германию, к матери, если здесь, в России, ей совершенно не доверяют и держат за преступницу. Это был сильный ход Екатерины. Кто же добровольно захочет покинуть земной рай, который был создан в России? Елизавета Смилостивилась. И в мае 1758 года Екатерине позволили бывать в обществе. Опаснейшая угрозы всему существованию Екатерины миновала. Для нее наступило очень тяжелое время. Она переживала тяжелую драму расставания со Станиславом Августом, но шли месяцы, потом год, другой. Станислав Август не возвращался, да как будто и не делал к этому никаких попыток. А между тем жить в одиночестве среди врагов и равнодушных так трудно. Тоска Екатерина постепенно стихает, скука незаметно улетучивается, и в 1760 году у нее появляется новый любовник — красавец, воин, сорвиголова отчаянной смелости Григорий Григорьевич чарлов Артиллерийский капитан, двадцати пяти лет, так что вернувшийся с войны в Пруссии, один из пяти братьев Орловых, известных своими подвигами на поле брани и успехами среди петербургских дам. Орлов оказался подлинной находкой для екатерин За его широкой спиной можно было надежно спрятаться от невзгод жизни. Она обрела счастье в любви к нему. Орлов, настоящий рыцарь, мог свою возлюбленную пойти в огонь и в воду. Важно, что он был не придворный лавелас и повеса, как Салтыков, не иностранец, чужак для русских, как Понятовский, а природный русак, офицер, с которым водил компанию весь Петербург. Он имел множество друзей, собутыльников, сослуживцев, его любили как доброго малого, веселого, щедрого, ведь в его распоряжении находились большие деньги артиллерийского ведомства который он, разумеется, тратил не только на изглавление новых артиллерийских фур. Имея уже опыт заговора и интриги, великая княгиня была спокойна. Свой лозунг «Я буду царствовать или погибну» она не забыла, но терпеливо ждала своего часа. И, наконец, в два часа по полудни, 25 декабря 1761 года, умерла императрица Елизавета Петровна. Глава 14. Несчастное Рождество. Этой смерти ожидали уже давно, в конце 1750-х годов. Елизавета Петровна болела все чаще и чаще. К своему пятидесятилетнему юбилею в декабре 1759 года Елизавета сильно сдала. Все кремы, мази, пудры, ухищрения парикмахеров, портных, ювелиров были бессильны безобразная старость. Австрийский посланник Мерси Д'Аржанто осенью 11 ноября 1761 года писал, что государыня не занимается государственными делами. Умственные и душевные силы императрицы исключительно поглощены известными, близкими ей интересами и совершенно отвлекают ее от правительственных забот. Прежде всего, ее всегдашнюю и преобладающую страстью было желание прославить своей красотой. Теперь же, когда изменение черт лица все заметнее заставляет ее ощущать невыгодное приближение старости, она так близко и чувствительно принимает это к сердцу, что почти вовсе не показывается в публике. С 30 августа посланник только дважды видел ее в театре. Вещь немыслимая прежде. Годы ночной неумеренной жизни, отсутствия всяческих ограничений в еде, питье, развлечениях — все это рано или поздно должно было сказаться на организме царицы. Весь двор был напуган неожиданными ударами, которые стали настигать Елизавету в самых неподходящих местах,